— Мой милый племянник, я знаю, какое это для тебя горе. Он был тебе настоящим отцом, — проговорила она тихим голосом. — Да и для вас тоже, любезная тетушка, — это большой удар, — ответил Роберт так же тихо. — Ведь он приблизительно ваших лет немного осталось и вам. В опочивальню все время то входили люди, то выходили прочь.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 А церковники сошлись вместе самым обычным образом. Каноник Дерсон просто попросил, чтобы ему показали посланца Эдуарда. — Реверандиссимус, сантиссимускве, экзетерес, эпископус. — Вы преподобнейший и святейший епископ Экзетера? — спросил Дерсон, англичанина. — «Эгоканоникус, эт комиссе артесиенсис канцеляриус сум. Я каноник и канцлер, графиня Артуа». Каждому было приказано при первом же удобном случае установить связь, этот случай представился.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 дабы гнать диспенсеров и скверного епископа Степлдона. Эту копию т ь е р и Дерсон захватил с собой. Не желает ли монсеньор Степлдон получить ее? Бумага перекочевала из кармана сутана л и каноника в руки епископа, и тот, бросив взгляд на письмо, сразу узнал ясный и изящный стиль Адама Орлетона. Если лорд Мортимер, — гласила письмо, — возьмет на себя командование этим походом, вся английская знать сразу же присоединится к нему. Степлтон усердно грыз ноготь большого пальца. Илли баро де мортоа мари конкубинус Изабелле Регина апперте эст.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 одногрудный крест